Вечный свет. на Наутро Тупоарнак заваливает её сотни вопросов, которые остаются без ответа. Взгляд Анне равнодушно скользит по одежде, волосам, обуви женщины. Но всё кажется таким одинаковым, одной бессмысленной чёрной тенью. Тупоарнак трясётся, переживает и едва не плачет. Это Анне смутно понимает, но молчит, больше всего на свете желая тишины. В ушах всё ещё стучат очки ини, всё ещё трясётся земля и гром разрывает небо. И Анингаак всё ещё смотрит на неё глубоко и тревожно. Его взгляд застыл вне времени, прожигая Ане даже в тепле и тишине багрового дома. Так что она отвечает тупо что-то невнятное, первые мысли, которые приходят в её гудящую голову и плотно закрывает за собой дверь. Согревшись и сбросив в себя слившийся мокрый анарак она ходит кругами по комнате, пытаясь хоть как-то осмыслить события ночи. Солнце уже должно подниматься, но комната её темна, и лишь ковёр в середине освещает тусклый свет, безрадостный и серый. Она чувствует дыхание смерти на своей коже, чувствует, как блекнет мир. Кровать её покрыта серостью и пятнами пота, пол застарелой пылью. Всё, что казалось ей таким новым и уютным, теперь кажется совершенно безрадостным. И она всё не может перестать чихать. Весь остаток ночи она провела в кровати, дрожа под меховым покрывалом и пытаясь заставить своё новое тело успокоиться. Скелеты всё ещё неистово танцевали в её голове, и она откликалась на эти воспоминания усиленной дрожью. Её бросало в жар, трясло, и перед глазами она видела не комнату, а полосу лунного света в тёмной пещере. И капала вода, сырил воздух, и свет становился всё ярче и невыносимей. Мыслями Анетту и дело возвращалась в детство, когда огромные очки Ини сотрясали землю и опрокидывали маленькие беспомощные хижины. Приходили они редко, только в самые суровые зимы, когда бури и холод открывали путь зловещим духам в мир живых. Маленькая она быстро научилась бояться того, что скрыто в снегу и за горами. Пока соседи взывали к природе и верили в её отца, она думала, захочется ли ему на этот раз их спасать. Или наоборот, он позволит им умереть, и сорвётся их губ последний вздох, наполненный особой силой. Каждый день они выживали в холоде, окружённые морем и горами, и каждый день были благодарны духам Иангакоку. Она же не была благодарна ничему. От этих образов по коже шли неприятные мурашки, а в сердце зарождалась глухая боль. Не найдя никаких хороших воспоминаний, она стала обнимать себя, гладить по рукам и ногам, пока тревога не утихла. Раз за разом она вспоминала слова Анингаака «У тебя внутри теплится огонь, надо дать ему разрастись» подчиняйся силе внутри своего тела. И как только она ослабила хватку, как только взялась руками за своё дрожащее тело, жар неожиданно пропал, её перестало трясти так сильно. И она смогла провалиться в мягкий тягучий сон, полный воды, темноты и стонов блуждающих душ. На утро она вновь стала тепло, но теперь она постоянно чихает и боль раздирает горло, И в лёгких при каждом вдохе словно разгорается огонь. Постепенно она понимает, что может умереть. Не стоило засыпать на камнях. Ничего, кроме временного чувства свободы, ей это не принесло. И возвращаться к Анингааку тоже не стоило. Пора бы уже понять, что она ничем и никому не может помочь. Мысль эта горчит и пугает. И ей хочется вернуться назад и никогда не выходить из дома. Просто сидеть в окружении новых стен — и ждать, пока что-нибудь не изменится. Она перебирает в голове все знакомые ей песни, все ритуалы, которые могли бы вылечить человека, но не вспоминает ничего полезного. Отец никогда не показывал ей, как лечить, зато он помогал наладить отношения с духами, вернуть их доброту и позволить природе вновь делиться своими дарами. Можно было бы попросить помощи у кого-то из духов, но при мысли о том, что придётся самой их призывать, её накрывает вязким, липким страхом. Она знает, что рано или поздно ей нужно будет это сделать. Но самой, сейчас, она зажмуривается и закрывает руками лицо, пытаясь уйти от этой мысли. Тупо Арнак в конце концов вновь приходит в комнату, сжимая в руках прозрачную посудину, которую называет «кружкой с чаем». Глядя на неё с недоверием, Анне всё же принимает и начинает жадно пить, хотя напиток обжигает ей горло и лёгкие. По телу разливается приятный жар, и горло на какое-то время перестаёт болеть. Тогда внутри Анне загорается слабая надежда, что она всё-таки не умрёт. Умирать нельзя. Отец дал Анне имя её матери, и через это имя материнский дух продолжает жить». Когда женщина уходит, она принимается рассматривать большое окно и замечает, как успокаивается буря. Сквозь белизну угадываются очертания цветных домов и даже несколько фигурок бегающих людей. Ещё чуть-чуть, и она наверняка сможет разглядеть море. Всё успокоилось, и Нунек вновь оживает, и наступает новый день. Но тревожная мысль давит на голову, липнет кожа. Будущее полно опасностей, нет больше маленькой тёмной хижины, нет тишины и даже надоевшего грустного одиночества. В отсутствие Анингаака ей придётся иметь дело с Тупаарнак, возможно, и с другими жителями. Но они кажутся лишь напуганной чёрной массой по сравнению с тем, что нависает на Дане. А нависает над ней ритуал отца. И волны — холодные, злые, глубокие волны — едва не поглотившие её само. Тупоарнак скоро должна разродиться. Но если Анингак пропал или вовсе сгинул в снежной буре, то что будет с ребёнком? Если отнести его куда-нибудь далеко, то после смерти он может стать Ангиаком. И некому будет его прогнать. А духи детей любят мстить за свою смерть. Если Тупоарнак будет растить его самостоятельно, то что делать, когда придёт очередная буря? Отец говорил, что из детей получается отличный источник силы. Он любил, когда ему приносили именно детей на лечение. Анне вспоминает его тёплый, но решительный голос. У тех, кто только родился, есть то, чего нет у нас всех — дыхание великой силы. Но что может Анне? Постучать в бубен? Она смеётся, а потом бьёт себя по рукам, по ногам, по плечу и тяжело раздражённо вздыхает. Ей нужно спасти себя, пока не стало слишком поздно. Морщась от боли в лёгких и стараясь как можно реже глотать, Ане выходит в коридор. Комната Анингака должна быть где-то рядом. Не желая сталкиваться с Тупаарнак и слышать её встревоженный голос, она пытается найти нужную комнату. Одна из дверей кажется правильной. Это необъяснимое чувство дрожью проходит по всему телу, и Ане... Делает к ней несколько шагов. Ладонь сама тянется к ручке. В комнате Ангакока всё усыпано разноцветными тканями. С краю лежат два бубна. Меховой анарак обувь, фигурки из дерева и камня, серпы, медвежьи шкуры. Всё беспорядочно разбросано по полу и деревянным полком. Лишь два одеяния аккуратно висят на стене, и выглядят они так же, как у Анны дома осыпанные узорами, клыками и шкурами камлейка. Пояс и шапка, увешанные полосками кожи. Она пытается охватить взглядом каждый предмет, но перед глазами всё начинает размываться и получается лишь смотреть вниз. В мыслях она сразу же возвращается в своё детство. Маленькая она стоит посреди снежной хижины. Отец строгим голосом объясняет ей значение каждого амулета а потом срывается на крик. Аннет тут же обнимает себе за плечи. М, м привет Она вздрагивает от неожиданности и поворачивается к двери. У входа в комнату стоит высокий парень с огромным шрамом на всю щёку. Его тёмные волосы достают до плеч и теряются в складках мехового анарака, ещё покрытого снегом. Снег сваливается с плеч и рук, оседая влажными пятнами на полу. Он переминается с ноги на ногу и вопросительно смотрит на Анне, видимо, ожидая какого-то ответа. Вмиг утратив способность говорить, она медленно подходит к одному из одиноко лежащих бубнов и берёт его в руки. Стараясь не думать о парне, только что зашедшем в комнату, она водит по бубну пальцем, царапает по коже ногтем, оставляя маленькую длинную царапину. Она знает, что нельзя брать в руки чужой бубен и уж тем более его царапать. Но в теле зарождается необъяснимая злость на отца, на Анингаака, на духов и силы, что заставили её оказаться здесь. Я Апицуак, ученик Анингаака. Она щупает волчий череп, одиноко лежащий на полке, и отмечает, какой он белый, почти что блестящий, как будто Ангакок — Протирал его совсем недавно, явно новый. Поверхность у него такая гладкая, словно это и не череп вовсе, а приятная поделка. Все готовятся. Шкура оленя, на шерсти еще видны пятна крови, темно-красные, почти багровые, застывшие на ворсинках. Ане смотрит на них и кожей чувствует охоту, на которой этот олень был убит. Он наверняка сопротивлялся. Интересно, как Анингаак использовал потом душу оленя? Точно не для своей силы, раз так легко пропал в битве со скелетами. Везде пропала связь. Клочки ткани, где-то ещё торчат иголки и нитки, беспорядочные разбросанные предметы, названия которых она не знает. Она вдруг понимает, что не знает и половины того, чем занимается Ангакоке, просто потому что ей не позволял отец. И то, что она теперь копается в вещах Анингаака, кажется ей запретным и странным. Она оборачивается на Апицуака. Он всё так же стоит в дверях и неловко ей улыбается. Она вдруг хочется прогнать его или хотя бы стереть с лица эту улыбку. Чем она её заслуживает? Тем, что стоит и трогает ритуальные предметы? Тем, что, как ребёнок, пробралась сюда втайне от Тупа Арнак и возомнила себя неизвестно кем? Анне за спиной нащупывает какой-то из предметов анингаака и сжимает мягкую кожаную поверхность, и царапает, и сжимает ещё сильнее. А потом понимает. «Ученик?» — сипло спрашивает она. «Ну, да. С тобой всё в порядке?» «Ученик ангакока. Тот, кто может подсказать, как вернуть её тело и излечиться. Даже внук не дозвонится». Они бы отправили кого-то в соседний посёлок, но боятся, что снова будет буря. Она не знает, что такое дозвониться, но улавливает главный смысл. «Никто не придёт на помощь?» Медленно говорит она, стараясь не смотреть о Апиццуаку в лицо. Обращаться к нему тяжело, словно между ними встаёт плотная пелена, сквозь которую ничто не может пробраться. Она привыкла видеть людей на расстоянии, молча наблюдая за ними из хижины но никак не общаться напрямую, тем более с кем-то её возраста. «Да, но если так спрашиваешь, то меня это не пугает». Он усмехается и пытается сделать шаг вперёд, но вдруг передумывает. «Мне... мне нужно найти Анингаака». Опецок вздрагивает всем телом, кашляет, но быстро возвращает самообладание. Он неуверенно поворачивается к двери и начинает её открывать. «Э-э-э, э, -э «Да». Парень тут же поворачивается. «Я...» Она и обречённо вздыхает, понимая, что не может придумать ничего, кроме правды. «Мне нужно вернуться в прошлое на 200 лет назад». Она морщится от резкой боли в горле и ждёт, пока сможет вновь заговорить. Заставляет себя тихо, почти шёпотом произнести. «Нужно понять, как пользоваться...» Она разводит руками. «Всем этим». Она понимает, ему тоже нужно что-то предложить, но предложить ей нечего. Она наблюдает, как тот прячет руки в карманы, как наигранно улыбается и выпрямляет спину. 200 лет?» Она кивает. «Ты же Аннет, да?» Она вновь кивает, а пиццуак весь меняется в лице, становится собранным, внимательным, серьёзным. От неловкости не остаются и следа. «Ага, я понял. Я помогу тебе. Что тебе нужно?» Она шумно выдыхает воздух и решается посмотреть ему в глаза. А Пиццуак смотрит на неё в упор, в ожидании и явном напряжении. И глаза его так похожи на глаза Анингаака. Но она не даёт себя обмануть. Он не Ангакок, не отец. Он просто обычный ученик. И начинает говорить. «У меня ничего нет, но я могу попробовать обратиться к духам. Кажется, так же делал Анингаак», — выдавливает из себя Ане. А Питсуак сжимает кулаки. «Ты знаешь, где он?» Кажется, что у него даже волосы шевелятся на голове. От напряжения между ними ей становится страшно. «Нет, он победил очки Ине. Парень весь подаётся вперёд». Я убежала и больше его не видела. Горло болит так нестерпимо, что она не может сдержать слёз. «Эй, всё в порядке?» Он подходит к ней, но она выставляет вперёд руки. Отвечать на вопросы сейчас совсем не хочется. «Так значит, Анингаак, видимо, умер». Апицуак вздрагивает и сдаёт шумный тяжёлый вздох. Ей тошно и жарко. Слова тонут в густом воздухе, и солнечный свет так по-особенному ложится на лицо парня, что глаза его словно вспыхивают чёрным пламенем. Он отводит от неё взгляд и смотрит на маленькое заколоченное окно. Его поверхность покрылась разводами и пылью, но солнце сквозь него светит ярко-ярко. Она рассеянно скользит взглядом по медвежьим шкурам, лежащим на полу комнаты. Их целых три, и на них чёрной краской Изображены какие-то странные узоры. Не то деревья, не то горы, не то вымышленные существа. Ане отказывается верить в то, что Ангакок умер. Она вспоминает фигуру Анингаака вместе с Кикитуком, оборонявшегося от скелетов. Но фигура эта в её мыслях превращается в чёрную макушку отца и покрывается снегом, сверкающий белым в перемешку с багровой кровью. «Что мы будем делать?» Сквозь зубы спрашивает Ане, чувствуя необъяснимое раздражение и злость просто из-за того, что ей нужно просить о помощи. Даже не Ангакока, его ученика. «Разбираться? Хочешь обратиться к духам? Давай попробуем. Но тебе понадобится...» Апицуак отходит и достаёт какой-то длинный предмет с одной из полок. «Вот это!» Ане вопрошающе смотрит на коричневый пояс, к которому пришито множество странных предметов. Пояс. Особенный. Через него ты сможешь общаться с духами. Я, конечно, не знаю, насколько он сработает без костюма. И вообще он не твой. Она выхватывает пояс и ощупывает его. Ощупывает каждый предмет. Резко трогает лоскуты ткани, зубы животных, кусочки меха и жгуты. Она помнит, что это... Один раз отец рассказывал ей, что такие пояса наполняются силой, когда люди добровольно жертвуют дорогие для них вещи. Но у него никогда не было таких поясов. «Это всё люди давали Анингааку?» «Всё-таки единственный наш Ангакок!» Неловко улыбается Апицуак и протягивает руку. «Дай сюда пояс, я покажу!» она нехотя отдаёт ему пояс. Парень подходит к шкафу в углу комнаты и достает оттуда деревянный жезл. Привязав пояс к жезлу, Апицуак отдает его Ане со словами. «Вот так! Когда будешь призывать духа, воткни жезл в землю и крепко его держи. Он станет очень тяжелым, но ты сможешь общаться с духом через него. Ну, ты поняла!» Ане медленно кивает, переводя взгляд с парня на руку и обратно. Весь мир будто раздваивается. С одной стороны — жезл, а с другой — всё остальное. Улыбка парня, бледный образ Анингаака в памяти, голова отца в снегу, медвежий зуб, ковёр, оленья шкура с багровой кровью. Всё перемешивается в голове и быстро отдаляется. «Я... я попробую». «Можно? Я с тобой». Этот вопрос кажется Анне таким глупым, что она тут же приходит в себя и издаёт тихий смешок. «Со мной? Ну да. Я хочу помочь». «Ты уже помог», — говорит она и, вытянув руку с жезлом, быстро выходит из комнаты. Но она не успевает даже прикрыть за собой дверь, как Апицуак выкрикивает её имя. На миг ей кажется, что это кричит отец. Она тут же выпрямляет спину, и медленно поворачивается к парню. — Ты уверена, что Анингак мёртв? — тихо спрашивает он. Она вспоминает, как безжизненно замер отец, его неподвижную тёмную фигуру в белом снегу. Последнее, что она видела перед тем, как весь мир заволокло чёрной болью. — Не знаю. Надеюсь, нет. По телу проходит мелкая дрожь, и ноги будто сами ведут её к входной двери. Она очень ясно представляет себе холм безжизненный и пустой, на котором можно незаметно провести ритуал. Там, где нет ни жителей инунека, ни отца. В голове мелькает мысль, а Пиццуак слишком спокойно воспринял её рассказ. Только теперь она понимает, что он должен был удивиться намного больше. Но она заставляет себя не думать об этом и отправляется на холм. Главное сейчас понять, как вернуться домой. Ане быстро взбирается на холм, покрытый толстым слоем снега. И лишь там, где ноги проделывают снежные дыры, виднеется безжизненный серый камень. На такой высоте открывается вид на весь посёлок. Ане медленно обводит его взглядом, цепляясь за каждую крышу, каждую цветную стену. Инунек расположен на нескольких низких холмах. Каждый усеян домами, словно разноцветными пятнами, которых теплится жизнь. Позади нависают покрытые снегом горы. Она старается не смотреть на самые высокие дома. Тупа Арнак назвала их словами «магазин» и «школа», но она не хочет ничего об этом знать. Хижин больше нет, и это вселяет в неё липкую тревогу. И она пытается избавиться от этого чувства, прогнать его, напоминая себе, что прошло 200 лет. Но она обязательно скоро вернётся. Всё тщетно. Сама мысль, что она действительно в другом времени, отдаёт неприятной дрожью. И в груди зарождается ощущение, от которых тускнеет весь мир. Вздохнув, она садится на одно колено и вонзает кинжал в толстый слой снега. И застывает. Где-то глубоко внутри она понимает, что нельзя брать предметы чужого ангокока и надеяться, будто это сработает. Отец лелеял все свои амулеты, одеяния и бубен, тщательно охраняет даже от чужого взгляда. Но желание сделать хоть что-то, перестать быть маленькой беспомощной Ане, она не может ему сопротивляться. Вспоминает слова Анингаака. «Прислушивайся к телу, давай силе свободу». Дышит тяжело, всё не решаясь приступить к ритуалу. Снег перед глазами расплывается в сверкающее пятно. Вздохнув и крепко зажмурившись, она, наконец, высвобождает силу, дрожащую и клокочущую в её теле. Она сжимает жезл так сильно, что хочется выйти от напряжения. В голове мерцают образы. Вот отец сидит, закрыв глаза, и сосредоточенно напевает какую-то песню. Пение становится громче и обрастает чёткими словами слабо понимая их значение. Она повторяет за голосом отца. Она закрывает глаза и направляет всё внимание куда-то внутрь, пытается представить, как щупает собственное сердце, что бьётся отчаянно и быстро. Жазл тяжелеет, глаза наливаются кровью. Она чувствует, как пульсируют виски, как слабеет её тело и в то же время силы перетекают в руку. Она словно отделилась от своего тела и стала бесплотным духом, наблюдающим за ритуалом откуда-то сверху, неприятное и в то же время наполняющее силой чувство. «Мне нужна ваша помощь!» — кричит она из последних сил и тут же плачет от боли в горле. Боль пронзает кожу, возвращая чувствительность еще чуть-чуть, и кажется, будто изо рта она польется кровь. Она обращается ко всем духам, которые только могут здесь обитать, не в силах вспомнить ни одного названия и тем более ритуала. Болит голова, болит спина, дрожат ноги. Но она стоит, заставляя себя стоять, ощущая спиной ободряющий взгляд отца, не думая о том, что его здесь нет. «Я не понимаю, что происходит», — отвечает ей громкий голос внутри головы. «Такой громкий...» что весь тёмный мир вновь взрывается острой болью. Она стонет, сжимая зубы и впиваясь пальцами в дерево жезла, в твёрдую, шероховатую кожу пояса. «Мой отец, Ангута, выполнил неудачный ритуал. На нас обрушились волны, морские волны, а потом... потом...» — мысленно, — говорит Анне, стараясь не дышать, не глотать, даже не двигаться. Сквозь зубы она издает громкий протяжный стон. «Я оказалась в будущем, в том же месте, но двести лет спустя я пытаюсь вернуться домой. Твой отец нарушил порядок вещей». Она уже не сдерживаясь кричит, но старается ловить каждое слово, не шевелясь, не открывая глаз. Колени подгибаются, но она всеми силами опирается на жезл, который становится всё тяжелее с каждым мгновением. Все ангококи мертвы. Вырвались духи. Те, что вредны для людей, и те, от кого вы просите у меня защиты. Теперь остров закрыт для остального мира. Что мне делать? Мысленно спрашивает Анна, чувствуя, как развивается на ветру её волосы, как холод охватывает тело, как по коже пробегают мурашки. «Я над этим не невластен, но что-то пошло не так. Тебе нужно вернуться. Без отца, без сил, без знаний». Страх сковывает Анне. Ноги её начинают трястись так, что она больше не выдерживает, отпускает джезл и падает на землю. Голос и ветер пропадают, тяжесть уходит, и всё, что у неё остаётся — Это лишь вес её собственного тела и горечь редких слёз. Она лежит на спине, вся покрытая снегом, и жезла в сугробе уже не видно. Она закрывает глаза, морщась от боли, и вдруг начинает смеяться. Руки обмикают, и вместо холода она чувствует лишь тепло, даже в снегу, даже после ледяных порывов ветра. Ей нужно вернуться. Эта мысль кричит и пульсирует в голове. Вот-вот и расколит череп на части. Дыхание быстро выравнивается, тело перестаёт болеть, и снова из неё рвётся неведомая сила, столь мощная, что она остаётся лишь подчиниться. Она медленно поднимается с камней. Цветные дома инунека плывут перед глазами, и единственное, что она видит в мутной полутьме, это саму себя. Маленькую анарерсуак, ничего не умеющую, беспомощную, которая может лишь следовать приказам отца, какими бы неприятными они ни были. Тень Ангакока, что всегда рядом, но никогда не принимает участие. И виноват во всём не отец, виновата она сама. Не смогла слушаться, не смогла подбежать к отцу и спасти его, спасти их всех. Маленькая, слабая она, не Ангакок и даже не ученик. Мир блеклым полотном окутывает тихая грусть, и солнце палит в затылок и охватывает её своим горячим дыханием, а впереди темнота и пустота, и такое бледное, неведомое ей самой будущее. Ей удаётся успокоиться спустя бесконечно долгие мгновения. Она постепенно понимает, что горло и лёгкие больше не болят. Вспоминая ощущение в горле, Словно проткнутым десятком ножей, она вздрагивает и благодарит своё тело за исцеление. Но в то же время от мысли, что оно изменилось, она хочется выскочить из собственной плоти. Однако приходится дышать и заставлять себя двигаться. И она идёт. Ей по-прежнему жарко и невыносимо неприятно. Всё в её теле и разуме кричит ей бежать, исчезнуть, спрыгнуть в воду, и дать победить волнам, но она прячет всё это глубоко внутри, чтобы никто не догадался. Все эти люди, беспокойные чёрные точки с её высоты, не должны понимать, что происходит. Никто не должен обвинять её в том, что случилось. Мысль о смерти Анингаака кажется даже тошнотворной, и она останавливается, держась за живот. С уходом Ангакока посёлок блекнет ещё больше». Она глубоко дышит и вновь шагает вниз, медленно ступает по земле, погружая ноги в сугробы. Цветные пятна домов становятся всё чётче и больше. Она вглядывается в большие здания, в оставленные у берега лодки, в маленькие дома, пытаясь разглядеть багровой. И внизу в какой-то момент чёрные точки начинают бегать туда-сюда. До неё доносятся слабые крики. А потом она замечает, Из-за горы выходит человекоподобное серое существо. Оно медленно перебирает своими длинными ногами, на которых светится морщинистая кожа, словно старый костюм, который оно едва-едва нацепило на себя. Существо поворачивается с громким натужным стоном, и оно видит длинную ткань с подобием красного капюшона, которую существо удерживает на спине. Ткань развивается на ветру, И серое существо фыркает, дёргает её рукой, отрехивая снег. Она замирает, прикованная взглядом к этому капюшону, к ногам, рукам, цепляясь за каждое движение. Существо тоже замирает, лениво осматриваясь по сторонам. Чёрные точки разбегаются, скрываются за домами. Она знает, что они прячут своих детей. Она словно на него видит как отец неодобрительно качает головой. И хоть Анне понимает, что его здесь на самом деле нет, она всё равно пытается обратиться к нему, спросить, что делать. Но слова тонут в холодном воздухе, и ей остаётся лишь унять дрожь и думать самой. Дух сказал, что все ангококи мертвы, и что Анне нужно вернуться домой. А как она вернётся, ничего не зная о ритуалах и чувствуя себя такой беззащитной? Существо хрипит и делает огромный шаг в сторону домов. Раз, и морщинистая рука хватает тёмную фигурку. Лают собаки, кто-то истошно кричит. Откуда-то издалека доносятся слабые рыдания. Она всю свою жизнь наблюдала за ритуалами, смотрела, как отец вбирает в себя души и силу. Разве всё это было просто так, чтобы она навсегда осталась в будущем так и не научившись пользоваться силой? Существо издаёт ещё один стон, сотрясающий округу. Под ногами трясётся земля. она пытается удержаться на месте, в то же время не выпуская из виду серое существо. Оно прячет орущую фигурку в красный капюшон. У Анне нет пояса, нет умений. Только страх умереть. Теперь она чувствует его особенно сильно постоянно возвращаясь к танцующим скелетам и ледяной воде. Но дух сказал, что ей нужно вернуться, а значит, каким-то образом совершить обратный ритуал. Тело отзывается нетерпеливой дрожью, руки сами поднимаются вверх. Нога делает шаг, и она уже не может этому сопротивляться. Она спускается и, глубоко выдохнув, открывается клокочащей внутри силе, той, что не оставляет ей выбора. Пусть всё будет хорошо. Пусть она сможет выжить. Пусть она сможет вернуться домой. Она срывается на бег и бежит, ловко уворачиваясь от крупных камней под ногами, перескакивает валуны топчет под собой остатки снега, бежит, бежит, пока не настигает первые дома, пока не слышит стоны существа совсем близко. Разум её погружается в мутное озеро из воспоминаний, снов про пещеру и древние силы, что сама подсказывает ей, как идти, о чём думать, как ставить руки и что ей нужно. И в то же мгновение её хватает огромная липкая рука. Весь мир переворачивается и кружится перед глазами. Ещё мгновение, и она падает, с глухим стуком ударяясь о заснеженные камни. И мир превращается в одну сплошную боль. Боль везде — В голове, в глазах, в ногах. Со стоном она пытается приподняться на камнях и сквозь плотную пелену слёз видит огромных чёрных кикитуков. Она отдалённо слышит их рык и лай, кричит о За ним кричат и остальные люди. У Ане больше не остаётся сил, мир окончательно меркнет, а тело падает на землю, ударившись в последний раз. «Ане! Ане!» «Это я, опицуак Вставай, пожалуйста!» Дрожащий голос парня она слышит прежде, чем успевает открыть глаза. Сквозь тьму закрытых глаз она чувствует настоящий солнечный свет, яркий и беспощадный, и нехотя их открывает. Апиццуак нависает над ней, весь в крови, и руки его повсюду покрыты глубокими багровыми ранами. Но она смотрит только на огромный шрам на щеке. «Да, да, я...» Морозный воздух оживляет. По коже проходит дрожь, и она выдыхает белый пар. Всё перед глазами мерцает и искрится, но постепенно обретает чёткость. Окровавленный, но довольный апиццуак, лоснящиеся серые фигуры на снегу, жители чёрными силуэтами, сгрудившиеся вокруг. Все застыли, словно ждут команды апиццуака. Слегка покачиваясь, она встаёт, опираясь на его руки. «Мы победили!» — кричит Апицуак, и все жители посёлка, кто находится рядом, вторит ему в ответ. «Победили! Изгнали! Смогли!» Она видит облегчение, ужас и что-то безумное в лицах людей. Все они тяжело дышат, сидят или опираются друг на друга. На ком-то видна кровь, кто-то придерживает больную руку, Но в каждом жителе она чувствует радость. И теперь люди кажутся Ане по-настоящему живыми. За ними лежит распластанное, окровавленное тело существа. Его серые руки по-прежнему блестят на солнце, безжизненные, вывернутые под странным углом. Ноги лежат отдельно, неровные обрубки из которых торчат кости. Под телом собирается большое озеро воды, ярко-зелёный, серыми кусочками кожи. Она растерянно понимает, что, видимо, именно такого цвета была его кровь. Она медленно переводит взгляд на Пецуака. Руки его дрожат от радости. Он улыбается воинственно и так же безумно, как все остальные, даже не протёр лицо от крови. Она всё ещё сочится из ран и стекает по щекам, попадая на мех. Она пытается принять мысль, что ученик Ангакука Только что убил большое и опасное существо. И на это тело отзывается неприятными мурашками. С волос Апиццуака медленно стекает пот и кровь. Руки покрыты багровыми шрамами и зелёной слизью. Он неловко улыбается, пытаясь вытереть о меховую одежду дрожащие руки. Она вымучена, улыбается в ответ, пытаясь передать всё своё тепло и благодарность. И на миг ей даже становится уютно несмотря на всё, что их окружает. В голове проносится мысль, сколько людей стояло бы сейчас рядом, если б не отец. Инуник мог бы разрастись по-настоящему со всеми, кто выжил бы, у кого не отняли бы ни кусочка души. Возможно, тогда люди гораздо быстрее бы дали отпор любым существам. Тишину разрезает тонкий детский крик. Она вздрагивает и жмурится, думая, что за это... Ребёнка ударят или грубо выведут отсюда, но, открывая глаза, она видит, как женщина посильнее прижимает ребёнка к себе и неотрывно смотрит в сторону. Люди начинают ошеломлённо вздыхать, радость мгновенно исчезает с их лиц. Кто-то кричит, кто-то падает. она вслед за ними переводит взгляд. Тела. Несколько неподвижных фигурок лежат в снегу, тёмные пятна на белых сугробах. Их силуэты размываются, превращаются в безликие тени. И она хватается за голову, тут же ойкая от боли. Пальцы пропитаны кровью, багровой, как дом Анингаака. «Мне... мне надо домой», — шепчет она вслух. Но ей не удаётся сделать даже один шаг. Она тут же начинает падать и едва успевает схватиться за руку Апиццуака. Он обхватывает её за плечи и ставит на ноги. «Надо домой», — повторяет Ане, усиленно моргая и пытаясь вернуть перед глазами чёткие очертания домов. И в следующее мгновение всё меркнет. Она чувствует, как её хватают крепкие руки и начинают куда-то тащить. Мысли уносят её к тому утру, когда она впервые проснулась в этом времени и видела лишь чужое яркое солнце. Только теперь вокруг не тишина, а беспорядочный громкий гол. Люди кричат, переговариваются, куда-то бегут, окрикают о Но перед глазами всё мерцает и мерцает темнота. И она всё тащит и тащит. Сквозь дрожь в теле и жар на щеках она чувствует, как тошнота подступает к горлу. Она вырывается из хватки о и её начинает выворачивать на заснеженную землю. Если бы не его руки, Ане ни за что не поднялась бы, осталась бы в снегу, таком холодном и тёплом одновременно. «Я тебя к врачу веду, хорошо?» Громко говорит Апиццуак, но у Ане нет сил даже промычать в ответ. Следующие мгновения тянутся долго. При каждом шаге Апиццуака голова взрывается искрами и болью. Ане по-прежнему ничего не видит. Иногда мысли уплывают, И она проваливается в сон, но новое тело тут же вытаскивает её обратно, и все неприятные чувства оживают вновь. Наконец они куда-то приходят. Она скорее слышит, чем чувствует, как останавливается апицуак и оставляет её одну. Скрип лестницы, двери, и почти сразу он возвращается с кем-то ещё. Знакомый Анне-голос гудит вместе с неизвестным женским — Её тело несколько раз ударяется о лестницу и пол, но очень скоро её кладут на какую-то жёсткую поверхность, оставляя в тишине и тепле. Тело расслабляется, и она даже удаётся улыбнуться, пока чьи-то руки не начинают ощупывать её голову и лицо. Ей неприятно от ощущения чужих пальцев на коже, но она не сопротивляется. Она лежит неподвижно, руки безвольно повисли, Голова вот-вот расколется пополам. Боль проникает в череп, в кожу, вгрызается в тело и становится её частью, пока голову всё так же осматривает и крутит во все стороны какой-то человек. Ей задают вопросы. Она слышит женский голос, тонкий, как у тупоарнак, и в мыслях представляет, как всё ещё лежит на кровати в багровом доме и ей часами рассказывают, куда она попала. От этого становится так неуютно, что она со стоном поднимает руку и пытается закрыть ей своё тело. Голос становится громче, но всё равно не пробивается сквозь плотную пелену в ушах, словно их накрыли толстой шкурой. «Всё будет хорошо! Всё будет в порядке! Хорошо?» раздаётся над уходом голос Апицуака, такой громкий и неожиданный, что она вздрагивает всем телом. И сразу после этого всю комнату охватывает шум, топот множества ног, крики, стоны. Все о чём-то переговариваются, кого-то окликают, тащат и бесконечно ходят по комнате и дому. Становится душно и жарко, и она пытается вдохнуть как можно больше воздуха. Но он словно иссяк. «Сможешь расслабиться?» Слова Апицуака стучат как бубен, она понимает, что он сел где-то рядом с ней. Рука касается её головы, ложится на неё тёплой шапкой, надёжно защищающей от мороза. «Папа, я не умру?» Еле выдавливает она из себя. Слова с болью вырываются из горла и исчезают, не найдя ответа. Она представляет свою безжизненную оболочку, навсегда затерянную в чужом, враждебном будущем, без права вернуться домой. Ей хочется верить, что хотя бы душа её рано или поздно соединится с отцом. Но эта надежда меркнет в мерцающей темноте, вытесняется и бешеным стуком сердца. А вместе с тем наступает понимание. Она правда может умереть. Прямо здесь, вот так быстро и глупо. И она хватается ослабевшими пальцами за жёсткую ткань покрывала и впивается в неё ногтями, пытаясь хоть как-то удержаться в мире живых. «Нет, конечно». После недолгого молчания отвечает Апицуак. Его голос теплом разливается по телу. Это просто сотрясение, но тут и другие люди. Есть и мёртвые, и раненые, понимаешь? Она выдыхает и тут же закашливается. Она не умрёт. Не останется в этом чужом мире, в незнакомом доме и с незнакомыми людьми. В глазах горчит, и по щекам медленно стекают первые слёзы. А потом она замолкает и, наконец-то, позволяет себе унестись в глубокий чёрный сон. Просыпается она в тишине, лишь изредка прерываемой чьими-то долгими стонами. В воздухе чувствуется неприятный, наполняющий дрожью запах, от которого тут же сводит живот и зубы. Она медленно открывает глаза и поднимается, проверяя голову. Боли нет, но мир перед глазами ещё немного плывёт. Белая стена... Аннет тут же замечает на ней маленькие красные пятна и не может не думать, что они принадлежат ей, щупает руками голову и чувствует ткань с одним мокрым пятном. На пальцах она снова видит кровь. Рядом на кушетках лежат несколько человек. Их головы и тела покрыты теми же пятнами крови. Тихо стонущий ребёнок, неподвижный старик, женщина, держащаяся за голову. Фигуры больных выглядят так беспомощно среди белых стен, что Анне хочется расплакаться и убежать отсюда как можно скорее. Она озирается в поисках апецуака, но тут же себя останавливает, разминает затёкшие конечности и медленно встаёт, нащупывая ногами пол. Она всё в той же одежде, и волосы её неприятно липнут на лоб, мокрые и грязные от страха и пота. Она вспоминает серое существо и его длинные, неестественно вывернутые ноги, а затем и руку, такую сильную, что оно за один миг схватило её и потом так же быстро бросило на камни. Она видит, как на его своё падение и понимает, что только чудом осталась жива. Или не чудом. Тело тут же отзывается знакомой пульсацией, очертания перед глазами то размывается, то обретает удивительную чёткость. На раненых она старается не смотреть, но ей всё равно удаётся увидеть красные пятна на белых бинтах, обмотанных вокруг смуглых рук. Нельзя! Нельзя так безрассудно кидаться на духов! За дверью раздаются быстрые шаги, и в комнату входит девушка в белой одежде и с длинной чёрной косой. Коса эта подпрыгивает при каждом её шаге, словно живёт своей жизнью. «Вы проснулись?» Щебечет девушка и тут же подбегает к Анне. Тонкие руки уверенно оттаскивают её обратно к постели. «Вам нельзя сейчас много ходить? Нужно отдыхать. У вас было сотрясение». «Я умру?» — тихо спрашивает Анне, больше на всякий случай, чем серьёзно. Тяжело признаться себе, что она не понимает и половины происходящего. Неужели её положили в одну комнату с умирающими? Как настолько сильно раненые люди могут выжить? Что такое сотрясение? И почему все говорят так, будто это обычное дело? Девушка смотрит на неё с удивлением и страхом. Нет, конечно, но вам надо лежать. Не отрывая от девушки взгляда, она садится обратно. Кровать под ней скрипит. Кто-то в углу комнаты издаёт тихий стон. Меня зовут Куок, я помогаю врачу. Он сейчас занимается самыми тяжелыми. Что происходит дальше, она не может понять. Кук осматривает ее голову со всех сторон, водит по сторонам пальцем и просит за ним следить, меняет повязку. Она замечает, насколько старая повязка пропитана кровью, но молчит. Затем говорит ей открыть рот и сует туда какой-то предмет вместе с водой. Все это происходит быстро, за пару десятков вздохов. Попутно Кук пытается ей что-то объяснить, но многие слова она не понимает. «У вас было сотрясение. Ничего страшного не произошло. Но вам нужен постельный режим и таблетки. Вот, возьмите это, пейте трижды в день от головной боли. Если будет бессонница или что-то ещё, приходите сразу ко мне». Тело откликается приятным теплом. она молча принимает в руки какую-то коробку. «Вы Ане? Правильно?» Она медленно кивает. Коук очень быстро заканчивает осмотр и, пробурчав что-то себе под нос, уходит к другим раненым. Тогда Ане, ещё раз ощупав голову и убедившись, что повязка теперь сухая, быстро выходит из комнаты, пробегает по коридору и, наконец, повозившись с тяжёлой входной дверью, подставляет лицо холодному ветру и ярким лунным лучам. «Улицы опустели». В окнах домов горит тусклый свет. Где-то вдалеке между горами раздаётся протяжный вой и стук костей, такой далёкий и такой громкий одновременно. Она пытается разглядеть хоть какие-то силуэты на холмах, но всё скрыто плотной бурей, через которую можно увидеть только яркие-яркие искры. Там в горах клубится злая сила. Она притаилась на время, и пока что лишь пугает своим воем и стуком. Звук оседает на коже, впечатывается в память и звенит. Звенит в ушах, даже когда всё затихает. Она заставляет себя вспомнить слова духа. Все ангококи мертвы, и деревня беззащитна. Это только начало. Она проходит мимо разноцветных пятен домов, мимо собак, мирно спящих на цепи и роняющих на снег тяжёлую слюну. Сквозь двери и стены — Она слышит глухой стук, крики и напряжённые громкие разговоры. Все боятся. Она чувствует этот страх в воздухе, тяжёлый сгусток ужаса. Сквозь доносящиеся до неё голоса, порой более громкие, чем вой неизвестных животных, она слышит один простой вопрос. Что же будет дальше? Идя и стараясь не рассматривать свет и тени в маленьких домах, она всё возвращается мыслями к Апицуаку. Не к тому, кто неловким шагом зашёл в комнату Ангакока и захотел ей помочь, а к тому, кто сидел рядом и гладил её по окровавленной голове, чей голос стал единственным источником тепла в холодной комнате, наполненной запахом крови и слабыми стонами. От этого образа веет добром, прежде ей незнакомым. А не требуется много времени, чтобы найти багровый дом. За эти дни... Она как будто смирилась с необычно большими размерами инунека. Лестница почти полностью погребена под сугробом, но она удается его расчистить дрожащими руками и быстро зайти в дом. Внутри ее встречает темнота. В глубине коридора, за какой-то из множества дверей, она слышит стон тупоорнак и незнакомый женский голос. Она продвигается медленно, боясь кого-то испугать но больше всего боясь вопросов об Анингааке. Голоса становятся всё громче, она различает отдельные слова. «Не переживай, всё будет хорошо. Объясни мне». Они неизбежно сливаются в единый тревожный гул, перемежаемый тяжёлыми вздохами. И когда Ане подходит к нужной двери, когда неуверенно берётся за ручку, когда с тихим скрипом открывает её и окунается в свет комнаты, Она видит распластавшуюся на кровати тупо-арнак и сидящую рядом с ней грузную женщину. 1800 год, 19 апреля, 22.00. Тишина. Темнота, прерываемая едва заметным свечением китового жира в лампе. Маленький дрожащий огонёк посреди мрака. За входом в снежную хижину воет ветер, и, кажется, ещё чуть-чуть, и он настигнет Анес отцом, и поглотит их и унесёт в далёкий Адливон. Адливон — в гренландской мифологии место, где души очищаются, готовясь к путешествию в мир вечного покоя. она сидит и смотрит на отца, чья фигура немного освещается тёплым светом. Он неподвижно сидит перед бобном, руки замерли, волосы скрыты маской, с которой свисают полоски кожи и длинные разноцветные нити. Его лицо надёжно закрыто от огня и чужого взгляда. На голове восседают рога. Отец не издаёт ни одного звука, ни одного вздоха. Над ним стоит Карли Маацок, на которого Ане перестала обращать внимание и держит костлявую руку на его плече. Вокруг руки образуется небольшой круг жёлтого света, как от догорающей лампы. Тусклый вечный свет — Мертвец сипит медленно и протяжно, мгновение тишины и несколько мгновений его тяжёлого дыхания. Каждый мёртвый вдох раздаётся по хижине громом, и она пытается стоять ровно, не шевелясь и не мешая отцу, но всё равно неизменно вздрагивает и закрывается руками. Вновь тишина, она обволакивает душный чёрный воздух и взгляд прикован к жёлтому свечению из костлявой руки». Карли Маацок громко рычит. Ане сглатывает и закрывается ещё крепче, сжимая дрожащими руками своё слабое тело. Отец почти не дышит. Ане подавляет в себе желание проверить, точно ли он ещё живой. И в то же мгновение он начинает раскачиваться маленькими, едва заметными, но ритмичными движениями. Сейчас отец в совершенно другом мире. И это в очередной раз наполняет Ане тихим восхищением. Простые движения, бубен и погружение в полусон-полуявь. Звучит так просто, но так недосягаемо. Как и всегда, она охраняет отца. от чего он не объяснил. Вряд ли она сделает что-то полезное, если на них кто-то нападёт, и отец не сможет проснуться. Вдруг он начинает петь, и песня его тянется медленно и тревожно. Она не знает, на каком языке он поёт, но она давно уже привыкла. Просто стоит, покачивая головы в такт его голосу, наблюдая, как разгорается огонь в лампе. Постепенно свет топящегося жира выхватывает из темноты не только закрытые глаза и спокойное, почти что мёртвое лицо отца. Она теперь ещё лучше видит его анорак и едва заметные движения рукой, будто он рисует что-то в воздухе. Она не замечает, как отец заканчивает петь и открывает глаза — Видит лишь, как он встаёт и бросает на неё долгий грустный взгляд. Карли Маацок с сипением и дрожью отходит от него, скрываясь во тьме хижины. «Тебе придётся кое-что для меня сделать», — говорит отец, глядя ей в глаза, и она тут же поднимается с пола. «Это может быть неприятно, но это необходимо. Я лишь надеюсь, что ты меня поймёшь». Она кивает. «А как иначе?» Итак, отец разводит руками и оглядывается по сторонам, словно спрашивая у воздуха совета. Она смотрит на его бороду и волосы, длинные и тяжёлые, и почти чувствует их жёсткие волоски на своей коже. Всё темнеет и сужается до его головы. Отец отходит за мешком, который бросил у стены, и она провожает его взглядом, не отрываясь ни на миг. Смотрит, выжидает, чувствуя, как твердеет спина, и потеют ладони. Никогда ещё он так не говорил. Всегда лишь приказывал. Отец склоняется над мешком и достаёт огромный кусок медвежьей шкуры, с которого ещё сочится кровь. «Я хочу, чтобы ты это надела!» Она медленно переводит взгляд на тёмную фигуру мертвеца, у которого чётко видят глаза, горящие неестественным светом. Смотреть туда сейчас гораздо проще, чем на отца. Она медленно кивает, сжав кулаки, пытаясь представить себя облачённую в кровавую шкуру. Но ей становится слишком неуютно и страшно. Отец наклоняется и аккуратно берёт её за руку, отчего Аннет тут же вздрагивает и едва не отпрыгивает в сторону. Он смотрит на неё нежно, мягко, даже выдавливает из себя улыбку. Она знает, что всё это натужное, но у неё нет выбора. «Не бойся!» «Всё хорошо. Просто я хочу, чтобы ты начала участвовать в моих ритуалах». она вновь кивает. Ей постепенно становится неважно, чего отец от неё хочет, лишь бы продолжал смотреть так же мягко, лишь бы избежать его сильной руки. Она, конечно же, сделает всё, что ему нужно».